Ангелы повсюду. Заглянув глубоко в и з м е р е н и е пространства, мы также увидим всех просветленных существ, всех великих существ, бодхисаттв. Мы увидим Бога. Приглядевшись получше, вы повсюду увидите бодхисаттв. Вы увидите м у ж ч и н и ж е н щ и н обладающих состраданием и делающих все, что только в их силах, чтобы помочь человечеству. и защитить его. В сливовой деревне мы призываем имена таких бодхисатв, как Авалаки Тешвара, бодхисатва внимательного слушания, Саманта Бхадра, бодхисатва великого деяния, Манджушри, бодхисатва глубокого понимания, к ш и т и г а р б х а бодхисатва, который регулярно приходит в самые мрачные места, где страдания невыносимы, чтобы помогать людям. Мы знаем об этих б а д х и с а т в а х потому, что нам передали рассказы о них. Помимо них существуют и еще бесчисленные неизвестные б а д х и с а т в ы в деяниях которых выражается их любовь, сострадание и глубокая забота о мире. Их сердца полны любви, и они не одержимы потребительской лихорадкой. Они хотят жить просто, чтобы у них были время и энергия для помощи другим. Они находятся в с ю д у Я знаю б а т х и с а т в у женщину, живущую в Голландии. Ее зовут Хебе. Во время Второй мировой войны она помогла двадцати тысячам евреев избежать Холокоста. Я не знаю, как ей это удалось. Когда смотришь на нее, видишь очень маленькую женщину, у которой только две руки. Я встретил ее и работал с ней, когда она помогала сиротам в Вьетнамской войне. Есть на свете и такие бодхи-сатвы, которые не кажутся очень активными, и все же они очень спокойны и добры, поэтому одно их присутствие уже воодушевляет вас любовью, пониманием и терпимостью. В мире живут бесчисленные такие бодхи-сатвы. Мы должны жить так, чтобы у нас оставалось время для того, чтобы заметить их присутствие и прочувствовать его. Бодхисатвы не боги или исторические герои. Они живут рядом с вами, созданы н е из такой же плоти и крови. У них много энергии, понимания и сострадания, и мы можем получить пользу от соприкосновения с ними. Великих существ бодхисатв невозможно узнать по внешнему виду. Иногда это маленькие дети, приносящие нам много радости. Наши дети и друзья бодхисатвы. Иногда они заставляют нас страдать, но они также помогают нам расти в любви и понимании. Бодхи сатвы никогда не падают духом из з а окружающих их страданий и никогда не сдаются. Именно они дают нам мужество, чтобы жить. к ш и т и г а р б х а который отправляется в самые мрачные места, чтобы помогать там всем существам, не один такой. У него много проявлений. во всех различных а д с к и х сферах, которые мы можем найти прямо в этом самом мире. Батхи сатва сада парибхута, который говорит: я никогда не осмелюсь презирать кого-либо. Также пребывает всюду, даже если складывается впечатление, будто кто-то не может стать пробужденным. Он видит, что у каждого человека есть такая способность. Сада парибхута. Помогает всем обрести уверенность в себе и избавиться от комплекса неполноценности. Такой комплекс парализует людей. Сада парибхута занимается тем, что устанавливает связь с пробужденным любящим умом в нас и культивирует эти семена. Этот бодхи сатва не просто некто в лотосовой сутре, но его можно найти прямо здесь в нашем обществе во многих обликах. Мы должны распознать бодхи-сатву садапарибхуту, который находится рядом с нами, такого же живого человека. Манджушри бодхи-сатва, у которого есть понимание. Он может понять нас и сделать несказанно счастливыми. Манджушри способен увидеть наши страдания и трудности, и он никогда не обвиняет и не наказывает нас. Он всегда остается рядом с нами и проливает на нас свет. Манджушри не мифический персонаж. Он присутствует рядом с нами во многих обликах, иногда как младшая сестра, брат или племянник, племянница. Мы не почитаем выдуманных или мифологических персонажей. Бадхи сатвы не герои из прошлого, живущие во б л а к а х Бадхи сатвы это подлинные люди, которые наполнены любовью и решимостью. Если мы умеем понять чужие страдания и почувствовать любовь к другим людям, значит, мы общаемся с бодхисаттвой ясного понимания. Бодхисаттва внимательного слушания а в а л а к и т е ш в а р а всегда пребывает рядом с нами. Психотерапевты должны учиться искусству слушать так же внимательно, как и бодхисаттва а в а л а к и т е ш в а р а который тонко вслушивается. Когда мы можем слушать внимательно своих детей или родителей, а в а л а к и т е швара уже находится в наших сердцах. Батхи сатва чудесного звука гадгада швара может использовать музыку, писание и звук для пробуждения людей. Если вы поэт, писатель или композитор, значит можете быть батхи сатвой. Ваши художественные творения должны не просто помогать людям мгновенно забывать о своей боли, но и культивировать семена пробужденного понимания и сострадания в других людях. Среди нас много писателей, поэтов и композиторов, которые используют чудесный океан звука, чтобы служить пути понимания и любви, делая более доступными двери д х а р м ы о которых учил Будда. Таково значение одного из призывов Саманта Пхадры. Я призываю использовать великий океан звука, ибо он создает слова с чудесным воздействием, славящие океан добродетелей Будды в прошлом, настоящем и будущем. Когда вы прикасаетесь к земле, то устанавливаете связь с великими существами, потому что они являются частью земли и вас. живя в современном мире, легко поддаться отчаянию. Вы должны защищать себя, и лучше всего для этого общаться с бодхисатвами, которые деятельны в своем сострадании и любви. Мы должны соприкасаться с Буддами и бодхисатвами здесь, в наше время, в настоящее мгновение. а н е просто зажигать благовоние и молиться им. Когда мы устанавливаем с ними подлинную связь. то обретаем много энергии, так как видим, что они пребывают в нас. Мы же являемся их продолжением и не только во времени, но и в пространстве. Мы одна из рук этих бодхисаттв. Одна рука может протянуться очень далеко, на тысячи миль. Наши руки могут дотянуться до самых сумрачных мест на Земле. У нас повсюду есть друзья, которые становятся нашими руками. И мы также можем быть их руками. Пробужденное понимание — вот единственный путь ученика, гласит Сутра Восьми Реализаций Великих Существ. Все остальные пути не стоит и проходить. Никакие почести и славу нельзя сравнить с пробужденным пониманием, которое появляется у нас, когда мы учимся останавливаться и глубоко в с м а т р и в а т ь с я в природу вещей. Когда с помощью понимания мы перестаем гневаться, мы уже проявляем в себе семя глубокого понимания. Давайте жить так, чтобы бодхисатвы могли проявляться в нас. Давайте будем бодхисатвами прямо сейчас в своей речи и поведении. Не думайте, что вы будете бодхисатвой чуть позже сегодня вечером. Призывая имена бодхисатт внимательного слушания, ясного понимания, великого деяния и высокого воодушевления, одновременно настраиваясь на к а ч е с т в о этих бодхисатт, мы приобретаем бесконечную энергию, в которой нуждаемся для того, чтобы обнять существ, страдающих в мире.